Множество народа шло в соров к отцу Серафиму. Ежедневно в его келье в многолюднейшее время бывало тысяч до двух. Со всяким было у него время побеседовать на пользу. Причем в кратких словах он говорил много, разом давая наставление, которое бы охватило всю жизнь человека и при нужде открывая самые затаенные мысли и чувства. Его любовь с такой силою грела всякого приходившего, что от ее воздействия неудержимо плакали люди с самым твердым и окаменелым сердцем. Никогда отец Серафим не говорил строгими укорами, никогда не обличал жестокими словами, а если замечал дурное, то тихо и кротко, более просил и советовал, чем обличал. Иногда не понимали люди в ту минуту, когда он говорил, что его слова относятся именно к ним. Но впоследствии, при нужде, всегда вспоминалась речь старца. Духом преподобный Серафим знал и был в единении со многими подвижниками, которых никогда не видел, и которые жили от него за тысячи верст. У затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия Возник помысел, не переменить ли ему своего места на более уединенное. Никто, кроме него, не знал этого тайного смущения. Приходит к нему какой-то старик от преподобного Серафима и говорит, «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно тебе, столько лет сидевшему в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, что поставить свое место». Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться. Старик сказал это и вышел. Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, учил преподобный. Сколько не хороши сами по себе, однако не в деланье лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они... и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни христианской есть стяжание Духа Святаго Божия. Однажды преподобный видел всю русскую землю, и она была наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу. «Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния», — говорил святой Серафим. Он сам светился радостью духовной, и этой тихой, мирной духовной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами «Радость моя! Христос воскресе!» Преподобный Серафим, опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений, и учил искать мир душевный и никого не осуждать. Кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары. Для сохранения мира душевного всячески надо избегать осуждения других. Чтобы избавиться от осуждения, надо внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему, яко мертву. Преподобный Серафим стоит в начале поразительного взлета русской православной духовности. С великой силой звучит его напоминание. Господь ищет сердце, преисполненного любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и является в полноте Своей пренебесной славы. «Сыне, дашь мне сердце Твое, — говорит Он, — а все прочее Я Сам приложу Тебе, ибо в сердце человеческом Царство Божие вмещаться может». Более полустолетия подвязался святой для славы Божьей. Ему было уже 72 года. Земные силы начали медленно угасать. Но дух его пылал непрестанной любовью к Богу. Старец чаще оставался в монастыре и только иногда едва доходил до своей лесной хижины. Однако больным Он помогал очень охотно и исцелял многих из них. Много раз преподобный объявлял о приближающейся смерти. «Я слабею силами, теперь живите одни». Оставшееся время он большей частью употребил для того, чтобы достойно предстать перед лицом Бога. Многие часы старец проводил в молитве, Сияющим лицом и воздетыми руками погружался он в молитву без слов. Его глаза были устремлены к другому миру. В первый день 1833 года, в воскресенье, преподобный Серафим последний раз присутствовал за божественной литургией. В келье он весь день пел пасхальные песнопения. Три раза старец выходил к тому месту, которое предназначено было для его могилы. На следующее утро, незадолго до ранней литургии, его нашли в келье перед иконой Божьей Матери Умиления, лежащим со скрещенными на груди руками и светлым лицом. Глаза старца были закрыты, как будто он был погружен в молитву, Святой Серафим вошел в вечную жизнь. Жизнь преподобного протекала в простой русской среде, в быту уединенного монастыря. Старец хотел сохранить и умножить обычаи русского монашества, ревнуя особенно Одивеевской обители, четвертом уделе Богородицы на земле. Преподобный много сил отдавал устроению этой монашеской общины. И сам говорил, что ни одного указания не давал от себя. Но все делал по воле Царицы Небесной.